Глава пятая. История Мелани. Она расскажет другим, и те меня осудят. В прошлой главе вы увидели, как быстро работает ТИМ КПТ, зачастую достаточно одной расширенной терапевтической сессии. Внезапные радикальные перемены, которые мы увидели благодаря Тим КПТ, были потрясающими и невероятными. Я никогда не устану восторгаться тем, как от слез и отчаяния человек вдруг переходит к радости и смеху, и эта перемена случается у меня на глазах. Как сказала Карен, это и правда чудо. Читая историю Карен, вы поняли, как новые техники — волшебная кнопка, позитивный рефрейминг и волшебный переключатель — помогают растворить сопротивление и вывести человека из тупика. Однако, какими бы важными не были эти техники, их недостаточно. Чтобы бросить вызов негативным мыслям и сокрушить их, вам понадобятся и другие мощные методы. В течение последних десятилетий я разработал более 50 техник борьбы с негативными мыслями, приводящими к депрессии, тревожности, проблемам в отношениях, вредным привычкам и зависимостям. Полный список с их описаниями приведен в главе 33 «50 способов исправить мышление». Но какими методами стоит воспользоваться вам? И как выбрать именно те, которые вам помогут? В этой главе я отвечу на два этих вопроса, описав лечение женщины по имени Мелани. Почти 10 лет Мелани чувствовала себя неполноценной. Она была убеждена, что не соответствует своим личным нравственным стандартам. Более того, она боялась, что другие узнают о ее недостатках и будут ее осуждать. Вы когда-нибудь чувствовали что-то подобное? Когда-нибудь волновались о том, что вас сочтут недостаточно хорошими? Со мной так бывало. Уверен, ваша жизнь отличается и от истории Мелани, и от моей, но подобное беспокойство свойственно всем людям. Мелани разрешила мне заснять нашу терапевтическую сессию, чтобы я смог создать обучающий продукт, который покажет, как работает ТИМ КПТ. Доктор Анжела Крум работала вместе со мной. Мы начали работу. Мелани в слезах объяснила, что пару дней назад ей позвонила женщина, которая ходит в ту же церковь, что и она. Звонившая выразила свои соболезнования по поводу смерти свекрови Мелани. Этот звонок очень расстроил Мелони. Она объяснила нам, что плачет не из-за смерти свекрови. Ее нынешняя свекровь не умерла. Мелони расстроила то, что пришлось рассказать звонившей, что речь о бывшей свекрови. Обливаясь слезами, Мелони призналась нам, что это ее третий брак, и у нее было две бывшие свекрови. Она чувствовала стыд и боялась, что позвонившая расскажет остальным о ее неудавшихся браках, и это разрушит репутацию Мелани. Мелани пояснила, что с нынешним мужем они счастливо живут 9 лет и очень любят друг друга. Но историю о том, что она уже дважды была замужем, Мелани скрывала практически от всех. Она рассказала, что когда они с мужем встречаются с друзьями, она чувствует себя хорошо примерно пару часов, потому что забывает о предыдущих браках а потом внезапно вспоминает и чувствует панику, потому что боится, что люди узнают и осудят ее. Она сказала, что это беспокойство отравляет каждый ее день и лишает ощущения свободы, умиротворения, уверенности в себе и радости. Если вы посмотрите на страницу из ежедневника настроения Мелани в PDF-приложении к этой аудиокниге, то увидите, что она обозначила телефонный звонок как расстроившее ее событие. Из-за него она испытала множество негативных чувств, у нее появились негативные мысли. Мелани называла себя неудачницей и убеждала себя, что люди, узнав о двух неудачных браках, осудят ее. Мелани считала себя неполноценной. А еще она боялась, что люди решат, будто она не может поддерживать отношения. Ее вера во все эти негативные мысли была очень сильна. Особый интерес представляет пятая негативная мысль Мелани. Она боялась, что дети будут чувствовать себя униженными на ее похоронах. Несмотря на то, что она даже не болела, ее часто терзала фантазия о том, что люди будут хихикать и сплетничать, пока ее тело предают земле. Мы с доктором Крум узнали, что Мелани получила несколько гражданских наград за общественную работу с обездоленными людьми. Иногда ей вручали премии на мероприятиях, где присутствовали сотни людей. И что же она делала со всеми этими наградами? Она прятала их в кладовке. Вы знаете почему? Что вы думаете? Запишите свой ответ. Мой ответ. Вы можете подумать, что Мелани прятала награды из-за того, что считала себя их недостойной. Так считают практически все. Но Мелани прятала их не потому. Награды пылились в кладовке, потому что на них были три разные фамилии. Она боялась, что коллеги и ученики посмотрят на таблички и спросят. «Боже, Мелани, круто, что у тебя столько наград. Но кто эти три женщины? Почему тут три разные фамилии?» И тогда ей придётся раскрыть ужасную правду о том, что это её третий брак. Разве не печально? Мелани рассказала нам, что в своей церкви активно работает с парами, у которых проблемы в отношениях. Но эта работа лишь усиливала ее чувство тревоги и стыда, потому что она казалась себе обманщицей. Я очень сочувствовал Мелани. Она была прекрасной, скромной, милой и сострадательной женщиной. Как мы можем помочь Мелани перестать так думать, перестать испытывать эти чувства? Я по шагам расскажу вам, как мы работали... И покажу несколько упражнений. Если вы выполните их, вам будет гораздо проще сокрушить собственные негативные мысли, когда мы начнем работать над ними в главе 10. Первое, что мы с доктором Крум сделали, это выслушали Мелани, тепло поддержали ее, пока она делилась негативными мыслями и чувствами в течение первого получаса нашей встречи. Мы снова не пытались вмешиваться или помогать ей. Мы просто перефразировали ее слова и признали боль, которую она испытывала. Потом мы спросили, готова ли она принять помощь, чтобы разобраться с тревогой, стыдом и неполноценностью, которые отравляли ее жизнь, или ей нужно высказаться еще и получить больше поддержки. Мелани сказала, что ей нужна помощь, и она готова начинать. Я спросил Мелани, какой помощи ей бы хотелось. Если бы во время сессии случилось чудо, то чего бы она ждала? Мало не сказала, что надеется избавиться от чувства тревоги и стыда, которые 9 лет портили ей жизнь, а еще хочет перестать волноваться о том, что люди узнают о двух ее неудачных браках и осудят ее. А если все-таки узнают и осудят, то пусть ей самой будет уже почти все равно. Я попросил Мелани представить, что у нас есть волшебная кнопка. Если она нажмёт на неё, то все негативные мысли и чувства сразу же без всяких усилий исчезнут. Она выйдет после нашей встречи в прекрасном расположении духа и абсолютно свободной. Мелани сказала, что нажала бы на волшебную кнопку только если бы ей больше ничего не надо было делать». Почти все говорят, что хотят нажать волшебную кнопку. Но, как вы уже знаете, очень часто осознаваемые и неосознанные убеждения заводят людей в тупик. И очень важно выйти из этого тупика, чтобы достичь каких-то значительных перемен. Если вы еще раз рассмотрите ежедневник настроения Мелани, то увидите, что у нее очень много негативных мыслей и чувств. Теперь я хочу, чтобы вы сосредоточились на них по одной мысли за раз и задали себе два вопроса. Первый. Что эта негативная мысль или чувство показывает позитивного и удивительного в отношении глубинных ценностей Мелани? Второй. Каковы плюсы и преимущества этой негативной мысли или чувства? Перечислите в таблице позитивного рефрейминга все плюсы, которые придут вам в голову. Таблицу вы сможете найти в PDF-предложении «Коты аудиокниги». Во время этого упражнения выбирайте любые негативные мысли и чувства, но следите за тем, чтобы в каждый момент времени работать только с одной из них. Помните, идеальные ответы здесь не нужны. Просто поработайте с этим инструментом, а когда закончите, посмотрите, что получилось у нас с Мелани. И помните, если ваши ответы отличаются, это прекрасно. Возможно, вы разглядели то, что мы упустили. А если какие-то варианты просто дурацкие, это еще лучше. Я хочу, чтобы вы радостно и беззаботно совершали ошибки, когда будете выполнять это упражнение и все остальные в этой книге. Вот что получилось у нас с Мелыми. Смотрите таблицу «Позитивный рефрейминг Мелыми». Если вы записали еще больше плюсов, отлично. Помните, это не точная наука, а довольно субъективная работа. Когда мы составили списки, мало не решила, что не хочет нажимать на волшебную кнопку, раз в ее негативных мыслях и чувствах оказалось только положительных моментов. Она сказала, что предпочла бы воспользоваться переключателем, чтобы снизить негативные чувства до более приемлемого уровня. Например, она хотела бы удержать тревогу на здоровом уровне 40%, раз это чувство помогало ей быть начеку и защищало ее. А вот чувство подавленности Мэлани предпочла бы снизить до нуля. Ей хотелось уменьшить интенсивность и всех остальных негативных чувств. Смотрите таблицу «Ежедневник настроения Мэлани. Негативные эмоции». Конечно, эти цели не высечены в камне. Как только мы покажем Мелани, как бросить вызов и сокрушить негативные мысли, что-то изменится в ее сознании, и она, возможно, решит, что уровень некоторых негативных чувств нужно понизить еще сильнее. Перед тем, как мы двинемся дальше, я хочу убедиться, что вы четко понимаете, что произошло с Мелони, поскольку это пока еще новая для вас информация. Пользуясь этими техниками — волшебная кнопка, позитивный рефрейминг, волшебный переключатель — мы с доктором Крум не пытались помочь Мелани изменить её мысли и чувства. Если бы мы попытались, это, скорее всего, только усилило бы её сопротивление, и на это были бы причины. Вы знаете почему? Почему попытка помочь Мелани может усилить её сопротивление? Запишите ваши мысли по этому поводу. Мой ответ. Во-первых, Мелани по-настоящему верила в свои негативные мысли, а большинство из нас не откажется от идей, которые кажутся абсолютно правдивыми. Правда, невероятный мотиватор и проводник человеческого разума. Во-вторых, большинство людей не любит, когда их подталкивают. Когда кто-то пытается заставить нас двигаться в том или ином направлении, мы машинально начинаем сопротивляться. Наконец, многие из негативных мыслей и чувств Мелани её защищали и помогали ей — Никто по собственному желанию не откажется от защиты. Так что вместо того, чтобы попытаться помочь мелоди мы с доктором Крум двинулись в ином направлении. Мы перестали действовать от лица психотерапевтов, специалистов или помощников и взяли на себя голос подсознательного сопротивления Мелани, чтобы озвучить все действительно важные причины «не меняться». Как и практически все пациенты, Мелани продолжала утверждать, что хочет измениться, несмотря на все те плюсы и преимущества, которые мы перечислили, однако ровно в той степени, которую записала в колонке целей в ежедневнике настроения. Круг исцеления. Теперь, когда мы заключили сделку с подсознательным сопротивлением Мелани и вывели её из тупика, нам нужно помочь ей изменить образ мышления и чувств. Как же это сделать? И как мне помочь вам изменить образ мышления и чувств? Первое, что нужно сделать, и я об этом говорил ранее, выбрать одну негативную мысль, над которой вы бы хотели поработать для начала. Мелани выбрала вторую мысль из списка «Она расскажет другим людям и тем меня осудят». Второе, что нужно сделать, поместить эту мысль в центр так называемого «круга исцеления». Его вы сможете найти, впадая в приложении к этой аудиокниге. Круг исцеления — это отражение ловушки или тюрьмы, в которой вы чувствуете себя подавлено. Стрелочки — это способы из неё сбежать. Их очень много. Стрелки заканчиваются 16-ю прямоугольниками. Каждый прямоугольник — отдельный метод из списка 50 способов исправить мышление, который приведён в главе 33. Каждый из них вы можете использовать, чтобы сокрушить мысль в центре круга. Первые три прямоугольника заполнены, потому что первые три техники всегда будут повторяться. Позитивный рефрейминг. Вы уже знаете эту технику. Нужно спросить себя, что в конкретные негативные мысли скрывается положительного или неожиданного о вас, как негативная мысль может вам помочь, каковы преимущества такого послания самому себе. Волшебный переключатель. Представьте себе волшебный переключатель, который поможет вам снизить интенсивность каждого негативного чувства до более низкого уровня, но при этом сохранить позитивные качества, которые связаны с этим чувством. Прямолинейная техника. Это очень простая техника. Спросите себя, можете ли вы подумать реалистичную и неискаженную позитивную мысль, которая бросит вызов или вступит в конфликт с искаженной негативной мыслью, находящейся в центре вашего круга исцеления. Иногда этих трех техник хватает, чтобы радикально снизить уровень вашей веры в негативную мысль, как это было в истории про Карен. Но так бывает не всегда. Это не страшно. У нас много замечательных техник. Вам нужно выбрать дополнительные методы, которые могут помочь и записать по одному в оставшиеся прямоугольники, которые составляют круг исцеления. Зачем мы его заполняем? Круг исцеления станет вашим проводником в сокрушение негативных мыслей позитивными. Чтобы всё получилось, не забывайте, каждая позитивная мысль должна отвечать двум условиям, необходимым для эмоциональной перемены. Первое. Мысль должна быть на 100% истинной, необходимой условия. Второе. Позитивная мысль должна радикально снизить вашу веру в негативную, достаточные условия. Предположим, что, используя прямолинейную технику, Мелани подумает следующую позитивную мысль. Другие люди не будут осуждать меня за неудавшиеся браки. Поможет ли Мелани эта мысль? Как вы думаете? Поставьте галочку «позитивная» соответствующей ячейки верный ответ лишь один, так что не подглядывайте. Да, я думаю это позитивная мысль ей поможет. Нет, я не думаю, что это позитивные мысли ей поможет и я не знаю. Мой ответ. Эта позитивная мысль, скорее всего, не поможет Мелани, потому что это не стопроцентная истина. Вполне возможно, что некоторые люди осудят ее за неудачные браки, так что убедить себя в том, что осуждения не будет вообще, ей просто не удастся. Как однажды сказал Будда, фальшь еще никому не помогала. Однако позитивная мысль, которая является на 100% истинной, тоже не всегда помогает. Истина необходима, но недостаточно для перемены. Позитивная мысль должна снижать вашу веру в негативную, и это достаточное условие для перемены. Не забывайте об этом простом, но очень важном моменте. Представим, что Мелани подумает такую позитивную мысль. «У многих людей брак не удался». Эта мысль правдивая на 100%. Поможет ли Мелани эта мысль? Как вы думаете? Да, я думаю, эта позитивная мысль ей поможет. Нет, я не думаю, что эта позитивная мысль ей поможет. Я не знаю. Мой ответ. И вновь, как мне кажется, эта мысль не поможет Мелани. Ведь она будет по-прежнему волноваться из-за чужого осуждения. Другими словами, даже на 100% истинная позитивная мысль, если она не снижает вашу веру в негативную, не будет эффективной. Побег Мелани. Теперь у меня для вас важное упражнение. Оно будет сложным и, возможно, даже немного дискомфортным, ведь вы возьмётесь за такое дело впервые. Хотите попробовать? Иногда я буду учить вас тому, что довольно просто усвоить, но есть техники и упражнения, которые будут поддаваться не с первого раза. Будьте терпеливы и не думайте, что вам все нужно сделать идеально. Я обещаю вам, что если поначалу у вас что-то не будет получаться легко, вы очень многому научитесь. Пожалуйста, позвольте себе спокойно ошибаться. Чтобы начать, я попрошу вас изучить четыре следующие техники — и подумать, какие из них помогут Мелани победить негативную мысль. Она расскажет другим людям и теме не осудят Отметьте галочками техники, которые вы включили бы в круг исцеления. Изучение свидетельств. Мелани может спросить себя, есть ли хоть что-то, что подтверждает правдивость этой мысли? А есть ли свидетельства того, что это неправда? Техника экспериментов опроса. Вместо того, чтобы делать выводы о том, что думают другие люди, Мелани может их просто спросить. Если они скажут, что не осуждают ее, нужно будет уточнить честный этот ответ или просто вежливый. Реатрибуция. Мелани полностью винит себя в неудавшихся браках, а еще собирается винить себя в том, что другие будут ее осуждать или сплетничать о ней. Ей стоит задать себе вопрос. Это справедливо и полностью отвечает действительности. Анализ эффективности затрат. Мелани может перечислить плюсы и минусы убежденности в этой мысли, как она ей поможет, как может навредить. Чего больше, плюсов или минусов? На самом деле, все эти методы могут помочь, так что любой выбор здесь правильный. И вот почему. Изучение свидетельств. Это отличный выбор. Мелани может спросить себя, знакомы ли ей другие люди, у которых не сложился брак, один или более. Нравятся ли эти люди ей? Уважает ли она их? Может быть, она знает других людей, которые их любят и уважают. Она может изучить свидетельство и по-другому. В начале сессии Мелани упомянула, что рассказала нескольким друзьям о неудачных браках. Она может спросить себя, как они отреагировали, осуждали ли они меня, навредила ли моя откровенность нашей дружбе. На самом деле все они приняли ее, поддержали и выразили любовь, когда она им открылась. С помощью этого свидетельства она уже может попытаться бросить вызов негативной мысли. Если вы выбрали эту технику, то получаете пятерку за это упражнение. Вы молодец. Техника экспериментов опросов. Это довольно сложная и очень полезная техника. не может рассказать нескольким друзьям, коллегам, прихожанам её церкви или ученикам, что сейчас она в третьем и очень счастливом браке, но чувствовала себя неловко из-за двух неудавшихся и скрывала это от окружающих. Она может даже добавить. «Я устала чувствовать стыд, так что решила начать рассказывать об этом, поэтому рассказываю тебе. Надеюсь, мы сможем продолжить дружить, ведь ты мне очень нравишься». Но мне хотелось бы знать, что ты думаешь и чувствуешь. Я тебя разочаровала? Если вы выбрали технику экспериментов, опросов для круга исцеления, то это замечательно, хорошее начало, так держать. В этом примере техника экспериментов и техника опросов — это буквально одно и то же. Но иногда они отличаются. Опрос — это один из вариантов эксперимента, который позволяет вам проверить негативную мысль. Но есть и другие виды экспериментов. Реатрибуция. Эта техника может помочь справиться с обвинением себя. А ведь Мелани винит себя как минимум с двух точек зрения. Во-первых, она считает, что если люди осуждают ее и сплетничают, то это ее вина. А я вот считаю, что виноваты здесь те, кто болтает у нее за спиной. Во-вторых, она, кажется, считает, что оба развода — только ее вина. Похвально, что она считает себя ответственной и готова взглянуть на свою роль в конфликте. Но все-таки нужно спросить себя, может быть, ее бывшие мужья тоже сыграли определенную роль в том, что случилось? Так вы думаете? Реатрибуция — это очень сложный метод, который мало кто выбирает для круга исцеления. Но если вы это сделали, то вы абсолютно правы. Вам пришлось как следует призадуматься, так что хвалю. Анализ эффективности затрат это отличная техника. Мелони нужно будет перечислить все плюсы и минусы веры в негативную мысль. Например, негативная мысль Мелони во многом ей помогает. Во-первых, она будет хранить в тайне неудавшиеся браки, что защитит ее от потенциальной критики. Есть и другие возможные выгоды. Но в то же время эта мысль вредит ей потому что скрывая прошлое, она многие годы была несчастна и всегда переживала, что другие узнают о ее секрете. Составив список плюсов и минусов, она может проранжировать их по шкале от 1 до 100 и посчитать, что перевешивает — плюсы или минусы. Как видите, подобрать методы для круга исцеления не так уж сложно. А поскольку все эти четыре техники подходят к ситуации Мелани, вы можете записать их в круг исцеления. Пожалуйста, сделайте это. Ну что, записали? Если да, то теперь в круге у нас уже семь техник, которые Мелани может использовать, чтобы сокрушить негативную мысль в центре. Она расскажет другим людям, и те меня судят. А теперь попробуйте подобрать больше техник для круга исцеления Мелани, воспользовавшись списком 50 способов исправить мышление из главы 33. Возможно, сейчас вы не совсем точно понимаете принцип работы некоторых техник и методов. Не переживайте. Во второй части книги я расскажу вам, что, как и почему работает в этих методах, а пока попытайтесь догадаться сами. Если какой-то из методов кажется вам многообещающим, запишите его в один из прямоугольников «Круга исцеления Мелани». Смотрите таблицу «Шпаргалка по техникам».